Глава десятая Утром Анна в дверях отдавала последние распоряжения детям, когда приехала сестра. Татьяна хотела в её присутствии позвонить Василию. «А ещё лучше», — закинула она удочку, чтобы с Васей сначала поговорила сама, Анна подготовила его. «Вот уж нет», — отказалась Анна. «Ты человеку жизни испортила, а хочешь за меня спрятаться?» «Сама кашу заварила, сама и расхлёбывай. Мне на работу пора». Галина Ивановна вышла из соседней квартиры. «Ты бы заглянула к Юре, что-то он плохо выглядит». Анна с досадой посмотрела на часы, не снимая плаща с сумочкой в руках, вошла в квартиру мужа. Муж лежал в постели, с утра ещё не вставал. Полное рыхлое лицо было нехорошего бледно-серого оттенка. Неожиданно Юру сотряс спазм рвоты, изо рта потекла жижа. Ирина стояла рядом. Анна подскочила к кровати, приподняла его голову, чтобы не захлебнулся. Ирина аккуратно свернула салфетку, вытерла Юре рот. Она действовала так спокойно и четко, словно занималась привычным делом. Анна в ужасе воскликнула. «Ира, он без сознания!» схватила мужа за руку. Пульс нитевидный, еле прослушивается. «Ира! Нашатырь! Тонометр! У него было высокое давление!» Ирина медленно двинулась к шкафчику, где лежал аппарат для измерения давления, открыла дверцу. Анна опередила ее, оттолкнула, схватила тонометр. «Вызывай скорую!» — крикнула она. Ирина не двигалась, впала в шок, стояла в углу и смотрела на Юру печальными глазами от волнения анна ничего не слышала в фанэндоскопе пульс она тоже не находила ира что ты стоишь что делать ира молча пожала плечами анна бросилась в свою квартиру таня скорее скорую галина ивановна где лекарства которые остались от свекрови ты все убрала засуетилась галина ивановна ведь дети залезть могут в коробке на антресолях Анна притащила стремянку, полезла по ступенькам. «Аня?» — испуганно спрашивала Татьяна. «Куда звонить? Кому? Скорую? По какому телефону?» «В наш центр. юрий Он без сознания. Срочно реанимационную бригаду. Скорее, шевелись». «Это коробка?» — спросила она Галину Ивановну. «А где шприцы?» «Что вводить? Камфору? Сколько кубиков? Что еще? Вспоминай!» Анна заставила себя вспомнить название лекарств и дозы. Только бы не ошибиться. На Ирку нет надежды. Когда она влетела в квартиру, Ирина стояла около Юры и держала его за руку. «Юра умер», — проговорила Ирина. «Не дышит, сердце не бьется». «Заткнись, идиотка!» — заорала Анна. «Уйди! Помоги!» она пыталась тащить Юру на пол. На мягкой кровати не сделаешь массаж сердца. Но он был очень тяжел, а Ирина по-прежнему не выходила из ступора, не помогала. Снова стала в углу со скрещенными руками. Прибежала Татьяна. Они свалили, наконец, Юру на пол. Анна стала делать искусственное дыхание. Развела Юрины руки в стороны, зажала ему нос, вдохнула в рот воздух, свела его руки на грудь, нажала, стараясь выдавить воздух из легких. Ещё раз. Так, теперь массаж. Анна положила ладони на область сердца и ритмично толкала. 325, 326, считала она ритм. Какой он полный, не хватает сил. Она едва толкает заплывшую жиром грудную клетку. Анна быстро сбросила плащ. Забралась на Юру верхом. Ира. Толчок. Возьми себя. Толчок. В руки. Толчок. ирочка «Толчок!» «Готовь уколы!» Под застилал глаза. Ирина молчала. «Таня!» — позвала Анна. «Видишь, как я делаю? Давай, замени меня!» Вскочила, подбежала к столу. Нечем вскрыть ампулы. Стала ломать их пальцами, порезалась, потекла кровь. Стараясь унять дрожь, она набирала в шприцы раствор. «Сильнее, Таня, сильнее!» — оглянулась. «Не бойся, сильнее!» «В вену ей не попасть, будет колоть в мышцу». Татьяна уже выбилась из сил, волосы прилипли к мокрому лбу. «Всё, молодец, теперь снова я». Анна положила руки Юре на грудь. «325», «326». Они сменялись несколько раз. Ни пульса, ни лёгкого удара сердца у Юры не прослушивалось. Анна уже не считала ритм, она толкала его замершее сердце, И заклинала. «Юрочка, не уходи, родной мой, не бросай меня! Юра, я спасу тебя! Один раз я уже спасла тебя! Юра, очнись! Ну, сердце, бейся, умоляю, бейся!» Татьяна сидела рядом на полу, размазывала по лицу пот и слезы, молилась. «Господи, помоги!» Когда врачи и сестры скорой с чемоданчиками аппаратуры вошли в комнату, К ним шагнула Ирина. «Я врач. Он мёртв уже 25 минут». «Нет!» — закричала Анна. «Сделайте что-нибудь, прямой массаж, что угодно, но сделайте, это мой муж, он должен жить». «Всем выйти», — приказал реаниматолог. «Раскладывай», — велел он сестре. «Откуда кровь?» — показал Нанины руки. «Неважно, ампулы, вы его спасёте». «Анна Сергеевна, я приказываю вам выйти». — повторил врач. — Вы всё сделали правильно, не мешайте работать. Он приказывает. В обычной ситуации он слово лишнее боится сказать директору клиники. — Молодец. Правильно. Он хороший врач. Они стояли в коридорчике за дверью, и Анна твердила. — Он очень хороший врач. Не помню, как его зовут, но очень хороший врач. Он спасёт Юру. Они прислушивались к звукам за дверью. Трижды раздались короткие команды. «Отойти! Разряд!» Юрина сердце пытались запустить с помощью дефибриллятора, который стрелял мощным электрическим разрядом. Потом наступила тишина. Реаниматолог вышел в коридор. Анна уже знала, но всё-таки подняла на него глаза. «Анна Сергеевна, примите наше соболезнование», — сказал врач. Он ещё что-то говорил. Объяснял Ирине проделанное, удивился её реакции усмешке, в ответ на слова, что мозг, столько времени остававшийся без питания, уже никогда бы не был нормальным. Анна не слушала. Она вошла в комнату. Игрушки. Так много игрушек. Яркие машинки, паровозики, железная дорога. Юра по-прежнему лежал на полу. С него снимали проводочки на присосках. Шприц с толстой длинной иглой делали прямой укол в сердце. Всё. Не уберегла. «Давайте положим его на кровать», — сказала Анна. «Вот так. И укроем». «Таня, проводи врачей». «Да. До свидания. Спасибо». В первый раз, когда Юра умирала у неё на глазах, она впала в ступор. В такой, как сейчас Ирина. Тогда обошлось. Во второй раз он умер по-настоящему. И Анну обуяла нервная потребность в какой-то деятельности. Ждали перевозку, которая должна была отвезти Юру в морг. «Что же они всё не едут?» — спрашивала Анна. Она ходила из квартиры в квартиру, что-то переставляла, брала в руки и бросала. Татьяна позвонила Косте и Игорю. Они приехали почти одновременно. «Анечка, сделать тебе укол?» — спросил Костя. «Что ты? Какой укол?» — удивилась она. «Совсем памяти нет. Что-то должна сделать, а не могу вспомнить, что». Она опять стала бродить по квартире. «Принеси водки», — попросил Игорь Татьяну. Он сидел на диване в гостиной, одетый в дорогой костюм и белоснежную рубашку, полчаса назад решавший проблемы финансовой политики страны, А сейчас даже не злой от беспомощности, а растерянный от полнейшей невозможности облегчить чужое горе. Что же этой бабе, Анне, так не везёт? Что же всё лупит и лупит её по башке? Разлили водку, но никто не смог выпить. Молча поставили рюмки на стол. Костя пошёл проведать Ирину. — Вам нужна помощь? — спросил он её. — Нет, благодарю. Она сидела около мёртвого Юры и тихо гладила его по плечу. Костя нахмурился и внимательно посмотрел на неё. «Ирина, я хотел бы задать вам несколько вопросов». Но он не успел ничего спросить. Прибежала Татьяна. «Костя, скорее, таманна Взрыв вызвали слова Игоря. Он задумчиво крутил полную рюмку в руках и проговорил словно сам себе. «Мой друг Юрка Самойлов умер». Анна задержала свое метание, прислушалась, а потом, протяжно закричав, бросилась в комнату Луизы Ивановны. Это был не плач, не рыдание. Вой, стоны, причитания, выкрики неслись из-за двери. Костя никого не пускал в комнату и сам не входил. «Черт подери!» Пунцовый от ужаса Игорь стукнул Костю в плечо. «Сделай что-нибудь, она сойдёт с ума!» «Костя!» — Татьяна была бледнее стены. «Нет», — остановил их Костя. «Подождите, потерпите, ребята. Не сейчас. Потерпите. У кого-нибудь есть сигареты?» Это невозможно было слышать. Татьяна и Галина Ивановна рыдали на взрыд. Игорь тихо матерился. Костя выкурил подряд три сигареты. И только когда из-за двери послышалось ровное протяжное скуление, он вошёл в комнату.